Варей Александрович попробовал поставить упрямую железяку на место и тоже потерпел неудачу. То ли гараж от холда покоробился, то ли крыша просела под тяжестью снега. Оставлять дверь на честном слове и одной петле не хотелось, но эту проблему тоже следовало отложить на потом. Жуков повесил замок, подбросил стайску с Рексом домой. Ну, что, ведь покатался немножко и вырулил на Московский. И что я её в самом деле с собой не взял, размышлял он через несколько минут, сворачивая на Фонтанку. Еду себе и еду, как все белые люди. Не имея опыта, он был внутренне готов ко всяческим ужасам, к тому что необорудованный шипами москвич будет елозить как корова на льду. И поэтому ехал, что называется, на цыпочках, не газовал, не делал резких манёвров и тормозил почти исключительно двигателем. Осторожность приносила плоды. Машина отлично слушалась и спокойно катила вперёд. А что касается Стасики, подумал он виновато, то тут история карта повторялась. Его собственные отношения с родителями всю дорогу были игрой в одни ворота. Сначала он считался маленьким и глупым, и право голоса по определению не имел. а по всему должен был делать то, что ему предначертовали мама и папа, великие и премудрые. А потом мама с папой из великих и премудрых как-то сразу вдруг превратились в стареньких и слабеньких, и выросший сын опятьки должен был при любом раскладе подчиняться их воли, теперь же, чтобы не травмировать стриков. Единственным выхлопом случившимся за сорок пять лет. Была его женитьба на ней, состоявшая без родительского благословения. И этого, как он отлично знал, ему к большому счёту дочь пор не простили. Ну и кому спрашивается было бы хуже, если бы Стайка сидела сейчас рядом с ним на своём излюбленном переднем сиденье и смотрела по сторонам? Тоже мне какая экспедиция на Северный полюс. В машине тепло, и двигатель так по-деловому урчит, и дорога очень даже неплохо расчищена. Подъезжая к Измайловскому мосту, Валерий Александрович совсем приободрился и вспомнил, что в автомастерской, где довелос побывать Москвичу, ему сделали хорошую антикоррозийную обработку, позволявшую не опасаться снега и соли. А что сказал он себе? аккуратно въезжая на мост, может как возвернулся и не ставить его опять на прикол, бегает же, так чего ему в гараже прокисать? Впереди загорелся зеленый и жуков бодро устремился вперед со второй передачей, держа курс вдоль трамвайных путей. Впоследствии он так и не смог толком припомнить, что же именно послужило причиной случившегося, его слишком энергичный разгон. Или наоборот, то, что в какой-то момент он решил придержать коней и слегка тормознул. В памяти остался лишь факт, что автомобиль внезапно и без всякого предупреждения понесло влево на трамвайные рельсы. Теоретически Жуков знал, как в таких случаях следует поступать: вертеть руль в сторону заноса, делая его управляемым. Однако теория это одно, а практика нечто совершенно иное. Валерий Александрович, он наверно и жарко взмок. Перед внутренним взором пронеслись красочные картины жуткой аварии, а руки сами собой до предела выкрутили руль вправо. Это весьма помогло москвичу изящно преодолеть обе пары рельсов и, как намыленному, выскользнуть на встречную полосу. Слава богу, что в субботу утром машины и трамваев на улицах куда меньше, чем в будни. Только это и спасло Жукова от окончательных неприятностей. Еще несколько судорожных и в корне неверных манипуляций газом, сцеплением и тормозами привели к тому, что Москвич поменял направление и столь же изящно и неуправляемо устремился направо. Валерий Александрович снова отчаянно закрутил руль и увидел, что движется точно в бок, неведомо откуда возникшему. Мусоровозу. Он успел мысленно пережить хлесткий жестяной удар и почти увидел, как вздыбливается голубой капот, только чтобы вши чистым и гладким, как мнутся в гармошку бок крыла.